Глава 6. Самый долгий путь начинается с первого взмаха крыльев. Следующие 2 дня прошли в подготовке к началу учебного года: подгонка формы, покупка канцелярии, оформление читательского билета в библиотеку и получение учебников. И главное событие заселение в общежитие. Я боялась, что после зачарованной двери и представления в двух драконах Марта с радостью от меня избавится, но к моему удивлению, она предложила поселиться вместе. Меня такая компания радовала как нельзя больше. Очень удобно, когда рядом кто-то, кто знает больше тебя. Отмеченное доном Игнасио отсутствие усичивости у Марты, относилось исключительно к дисциплинам, связанным с драконами, а в остальном она училась вполне успешно. К тому же, соседка получала другую специальность, что открывало доступ к дополнительной информации. И вообще, она оказалась классной девчонкой. Во всяком случае, не шарахалась от меня как от прокажённой, что уже подвиг. После того, как я высушила плющи и развеяла его на ветру на глазах у доньи Мануэлы, та заявила, что готова оставить нас с Мартой у себя, но при условии, что я возьму на себя общественную нагрузку по прополке всяких сорняков и борьбу с мелкими вредителями. Мелкими вредителями у Дони Мануэлы считались все, кроме студентов. Студенты были вредителями крупными, и борьбу с ними комендантша не доверяла никому. Как объяснила Марта, такие работы считались в академии чуть ли не постыдными, поскольку входили в противоречие с интересами студенческого сообщества. На роль козла отпущения избиралась какая-нибудь первокурсница, которая сразу становилась мишенью для насмешек. «Однако в твоём случае на фоне противостояния с Бандой и Доланьетта подумают дважды, прежде чем пошутить», — добавила она. «Но у этой обязанности есть жирный бонус — надбавка к стипендии». Надбавка к стипендии перевешивала все любые другие потенциальные минусы, а уж насмешки студентов были минусом настолько ничтожным, что стремились к нулю. «В суете я совсем забыл о своих крылатых противниках, и, что самое приятное, они забыли обо мне». А может, просто наши пути не пересекались. В день начала занятий я проснулась пораньше, специально, чтобы проверить, сможем ли мы выйти из комнаты. Но дверь открывалась и закрывалась, либо компания драконов не повторялась в своих выходках, либо всё же сочла меня неудобной жертвой. А может, им было не до меня, что, скорее всего, я надела новенькую с иголочки оранжевую форму. Не могу сказать, что этот цвет мне сильно шёл. Я казалась слишком бледной на его фоне. Поэтому пришлось тщательно уложить волосы и нанести макияж, чтобы выглядеть поярче. Всё же мне ознакомиться с новой группой, нужно постараться произвести приятное впечатление, хотя бы на парней. Марта ускакала первой. У неё сразу начинались настоящие учебные занятия, а у нас первый день был ознакомительным. Сначала поточная встреча с ректоратом, потом час декана, торжественную речь ректора нам предстояло слушать в огромной аудитории, построенной амфитеатром. Первокурсники образовывали пеструю массу, пока ещё не разделённую по факультетам. Я вошла и стала оглядываться, куда бы присесть, когда увидела Рика, машущего мне рукой. Убедившись, что я его заметила, он показал на пустое место рядом. Ничего страшного не случится, если я устроюсь рядом с ним. На моём новом знакомом была зелёная форма природовников. Учитывая уровень силы, а у него был второй результат на потоке, он мог рассчитывать на боевой факультет, которым бредило большинство мальчишек, но выбрал более универсальное и безопасное направление. При его физической подготовке и отсутствии крыльев, стихийники прекрасный, здравый выбор. Это вызывало уважение. Хотя я бы из вредности пошла в боевики, просто чтобы позлить этих снобов. Но у меня была другая цель. Я должна была раскопать историю своего рождения и начать предстояло В поисках матери я знала лишь её вымышленное имя, а мне следовало выяснить настоящее. Сделать это было возможно лишь в архивах факультета, где она училась, того самого оранжевого факультета артефактов и зелий. Чему нас сегодня будут учить? спросила я, усаживаясь рядом с драконом. Уважать устав академии, придерживаться правил и слушаться старших, сообщил Риг. То есть для тебя совершенно бесполезное время препровождения. Кстати, а что ты подсыпала компании Диего в котелок? Щи во ты взял, что я это сделала? У тебя не было с собой готовых зелий, как и времени, чтобы закончить приличную ворожбу. Поэтому я отметаю вариант с бутылкой. Тем более, что каждый дракон пил и своей. А на следующее утро я стал невольным свидетелем обсуждения неприятного инцидента, который коснулся всех пятерых. Исключаю вероятность того, что отравить их могли в трактире. Там работают те ещё гадёныши, но заведение дорожит репутацией. Остаётся только один вариант. Ты использовала что-то подручное, что добавила в кателок с едой, когда подходила к их столику. Плоды бородавочника, призналась я. Его всегда можно найти возле домов. Вышла на улицу, собрала, подсушила и растёрла семена в пыль. В больших дозах они стимулируют работоспособность, а в малых оказывают мощное слабительное действие. Откуда ты знаешь? Я сильна в настойках. Если что-то понадобится, обращайся. Шепнула я ему, и мы оба синхронно подскочили. В аудиторию вошли четверо знакомых мне драконов в профессорских мантиях факультетских цветов. Точнее, три дракона и одна драконша. Мантии ректората были ярче, чем у сидевших, теперь стоявших, свежезачисленных студентов. Дон Игнасио в небесно-голубом одеянии вышел вперёд, поднял руку, и в одно мгновение в аудитории стало тихо. Это было не заклинание затыкающее рты, а всего лишь подавляющая сила его харизмы. «Мы, преподаватели Далейской высшей академии магии, приветствуем вас в наших стенах», — произнёс ректор громовым голосом, и звук его, казалось, эхом отразился одновременно со всех сторон. Здесь уж точно была задействована магия, но, думаю, на уровне архитектуры. Ректор изящно взмахнул вытянутой рукой, и воздух наполнился звуками торжественной музыки. «Мы, потомки великих, нам дарована сила, свет высокой звезды зовёт». Мы отмечены тенью и ступень за ступенью к мастерству дорога ведёт. Встанем, братья, к плечу крылом. Это наш общий дом, мы в ответе за всё на свете. Руки сомкнём встав к плечу крылом. Ветер дарит свободу, обещая невзгоды и порой беспощадна жизнь. Лишь в трудах и сомнениях победим мы забвенье. Ждёт нас небо приятель. Держись! Встанем, братья, к плечу крылом, наш удел битва со злом. Нам любовь награда и больше не надо. Встанем, братья, к плечу крылом. Лица моих будущих однокурсников наполнились воодушевлением. Некоторые из ребят подпевали. Голос ректора лёг на ещё вибрирующий последний аккорд гимна. Вступая в ряды студентов Академии, клянётесь ли вы с честью нести звание её учеников? Клянёмся, грянул хор голосов. Мак от природы наделён огромными возможностями. Клянётесь ли вы использовать силу и знания во благо? Клянёмся. Академия единая семья, в которой все равны. Клянётесь ли вы уважать старших и заботиться о младших? Клянёмся. В нашем общем деле важен каждый. Клянётесь ли вы учиться и трудиться в полную силу во имя процветания дали? Клянёмся, клянёмся, клянёмся. Помните свои клятвы. Отныне наш дом Академия, ваш дом. Берегите его, будьте достойны его. Помните, что на ваших плечах ответственность за будущее Дали. Эхо вновь подхватило его слова, усиливая, наполняя объёмом. Дали, Дали, Дали. Наконец оно угасло, и Дон Игнасио жестом разрешил сесть. Я счастлив представить ректорат, тех, кто будет заботиться о вас как о своих детях, пока ваши родители далеко. Декан факультета природной магии, мастер стихий, Донья Тереса де Лагучча, драконесса в мантии цвета весенней листвы и с лицом укротительницы хищников, сделала шаг вперёд и была встречена бурными аплодисментами. Декан факультета боевой защитной магии, мастер заклинаний, Дон Кристабаль де Ладина, теперь вперёд шагнул мускулистый красавчик блондин в мантии, пылающей пурпуром. Аплодисменты были не бурными, они были оглушительными. Вряд ли кто-то из представителей ректората мог соперничать с Доном Крестобалем в аудитории, где были девушки. Декан факультета предметной магии и мастер зелий — Дон Дженаро де ла Торрес. Последним к ряду представленных присоединился дракон в мантии цвета летнего рассвета. Он не был суров, как природница, и шикарен, как боевик. Зато он улыбнулся. «Я считаю, мне повезло с деканом». Приветливость тоже получила поддержку, пусть не такую фанатичную, как красота, но мне кажется, это издержки юности. И я ректор Академии временного по совместительству декана лечебного факультета Дон Игнасио де Ла Коста, мастер исцеления. Всё же я не учла, что строгость, внешность и доброжелательность на сто процентов проиграют власти, студенты хлопали стоя. «А почему у лекарей нет декана?» — шепнула я Рику, пользуясь шумом, пока все садились. «Он погиб летом. Неудачный эксперимент», — почти беззвучно ответил тот. «Кстати, он был родственником Матео де Лавеги, магистранта из приёмной комиссии, того, который нас вызывал на вступительном испытании». «Из банды де Ланье», — начала Яну, — заткнулась на полусловие. «На нас в упор и очень неодобрительно глядел мой будущий, уже настоящий, декан». Рикардо чуть заметно кивнул, тоже обнаружив недружественное внимание к нашим особам. Остальная часть ректорского приветствия была лишена пафоса. Дон Игнасио информировал нас о режиме учёбы и отдыха, сроках сессий и каникул, критериях оценок, условиях апелляции и других важных аспектах учёбы. Народ слегка заскучал. Подозреваю, что многие пришли сюда не за этим, а за романтикой студенческой жизни. Типа спуска с четвёртого этажа по собственному ручным возвращённому плющу. Что самое обидное, я как раз пришла в академию за знаниями, Жизнь несправедлива в распределении благ. Когда ударил гонг главных часов Академии, нас отпустили на деканские двукрылья. Природники оставались в той же аудитории, и их традиционно набирали больше других. Боевики потекли в свой второй корпус, мы и лекари направились к себе в третий, где нам предстояло учиться. Рикардо вызвался меня проводить, пока была перемена. Любопытные слова в гимне поделилась я. Про крылом к плечу. В соответствии с новомодными идеями равенства драконов и людей, ты удивишься, но текст почти дословная калька с Древнедраконьева. Ничего себе, Рик, ты иди, опоздаешь ещё. Не думаю, что ваша Горгона потерпит подобное в первый же день. Ладно, улыбнулся дракон. Ты смотри, веди себя потише, не лезь на рожон. Буду тиха как мышь после дератизации, пообещал я. Ну да, ну да. Победаем вместе. Не знаешь, когда у Марты заканчиваются занятия? Пока нет, но давай после 2 до крылья в столовой встретимся. Я постараюсь её найти и предупредить. Он кивнул. Я поспешила в свой корпус. Несмотря на видимое радушие, сильно сомневаюсь, что дон Генера окажется менее требовательным, чем остальные деканы. Солнышко пригревало совсем по-летнему, и дорожки между корпусами были усыпаны спешащими и не очень студентами. Я была уже почти у цели, когда разглядела в толпе компанию Диего Деланьето. Драконы что-то оживлённо обсуждали, поглядывая в моём направлении. Попытка пройти мимо и сделать вид, что они остались незамеченными, со свистом провалилась. "О, кого мы видим?" обрадовался предводитель, одетый в исыголочки и весь сверкающий безупречностью в гранатовых оттенках. Его компания обступила меня со всех сторон. "Кого?" уточнила я на всякий случай. "Отравительницу? Какой ужас! С кем вы общаетесь?" попенила я. "Это может быть вредно для здоровья." Что ты, кстати, использовала? поинтересовался парень в синем. Когда? В таверне. Голову руки. Я обычно их использую не только в таверне. Ну кончай, какое зелье ты добавила нам в еду? настаивал тот. А, вы об этом. Бодрящую травку, бородавочник. Подумала, что вам с утра пригодится. А что, не угадала с концентрацией? Я изобразила на лице наивность. Так это я от неопытности. Я же говорил, в лес мой будущий коллега. «В случае, если мне всё же удастся доучиться до диплома». «Это примитивно», — процедил Синий. «Ник, это уже не важно», — возразил артефактор и протянул руку. Лекарь полез в кошель за монетами. «Когда я дорасту до вашего возраста, то научусь пользоваться более современными методами», — уверила я. «Если дорастёшь», — Ник сделал акцент на первом слове. «Как вы можете так говорить?» — я показательно расстроилась. «Мы ведь теперь одна семья». Разве вы не давали клятву заботиться о младших? А мы заботимся, возразил Диего. Наша всесторонняя забота помогает тебе выделиться из общей массы. Вот, спасибо. А я-то думала, чего мне не хватает. Это от неопытности, Лучазарно улыбнулся он. Всё же Деланьетта исключительно обаятельный мерзавец, этого не отнять. Я буду работать над собой. Обращайся в случае чего, поможем по-семейному. Благодарю, непременно. Я тоже изобразила самую очаровательную из своих окулих улыбок и поспешила на занятие. Лишь подходя к дверям корпуса, я сообразила, что со мною что-то не так. Уж слишком явно на меня косились, шушукались и посмеивались. Проследив направление взглядов, я посмотрела наверх. Надо мной рдела магическая надпись: "Я выскочка". Вот чем занимались те, кто был за моей спиной, пока Диего, Ник и Артефактор отвлекали мое внимание. Возиться с чужой ворожбой, особенно в попыхах, себе дороже. Опытные маги, к которым, несомненно, относились мои неприятели, могли вложить в формулу какой-нибудь неприятный сюрприз. Например, при ее распутывании я могла красить руки, волосы или одежду, поэтому я просто дописала несколько слов и поспешила в аудиторию. С мешки я проигнорировала, села за последнюю парту, достала тетрадку, перо и сложила руки перед собой, как прилежная зубрилка. Дон Дженар вошел со звонком, как я и предполагала. Мы встали из-за парт. «А это что?» — он ткнул пальцем в пространство над моей головой. «Это семейная забота о младших в точности согласна клятве», — отрапортовала я. «А вы что?» «В смысле?» «Проявляйте уважение к старшим. Уважу при первой же возможности». Замечательно. Здравствуйте, дорогие студенты самого лучшего факультета Долейской академии высшей магии. По рядам пробежали смешки. Разве не поэтому вы его избрали? Демонстративно удивился декан. Присаживайтесь. Почему вы выбрали факультет предметной магии? Сиера, вы обратился он ко мне, но тут же поправился. Вы, Сиера. Меня зовут Пьянка Лара Дон Женара. Я чуть склонилась, представляясь. Разумеется, потому что факультет предметной магии самый лучший факультет Академии. Не думал же он, что правдиво отвечу на столь явную провокацию. Иного ответа я и не ожидал. Кивнул он, окидывая меня оценивающим взглядом. Итак, почему вы думаете, что наш факультет лучший? обратился декан к студентам. Кто-то сказал, что это выгодная профессия, кто-то отметил эстетику, кто-то подчеркнул волшебство преобразования. Было много разных мнений. А вы, как думаете? Снова обратился декан ко мне, потому что вы так сказали: "А вы, Дон Дженара, для меня авторитет". Декан рассмеялся, но его смех меня не обманул. Взгляд был цепким и не упускал ни единой детали. Порассуждав о том, какую замечательную специальность мы выбрали, декан перешёл к перечислению предметов, которые нам предстоит проходить на первом курсе. Отдельно он отметил, каково их значение для нас как будущих специалистов. Он говорил толковые вещи. Но я недаром начал беседу с вопроса о прелестях нашего факультета. Неожиданно вернулся Дон Джанара к изначальной теме. Через 2 недели нас ждёт большое мероприятие. Первокурсники будут презентовать свои специальности и заодно собственные таланты. А в какой форме? задала разумный вопрос девушка с соседней парты. В творческой, любой творческой форме. Иллюзии, сценки, стихи, песни, пляски, что угодно. Главное, чтобы это было зрелищно. Насколько получится? Какие есть мысли? В общем обсуждении у нас выделились две активистки, сыплющие идеями. Возможно, сами по себе эти идеи были интересны, но я осознавала, что от идеи до реализации дистанция огромного размера. И, конечно, неплохо было бы показать проекции самых дорогих артефактов, Но сделать их качественно тот ещё подвиг. Идея показать танец, в котором будут отражены линии силы при создании кристалла мудрости, вообще блеск. Но его мало того, что нужно придумать, ещё и отрепетировать необходимо, а танцы не всем давались. Мне, к примеру, никак. Большинство же моих одногруппников отмалчивались. Сьеробьянка снова обратился ко мне, декан. Как-то вы не оправдываете заявленные качества. Он снова показал на надпись у меня над головой. К тому же, при вашем уровне силы вы обязаны показывать пример другим. Что вы можете предложить? Честно говоря, у меня с выдумкой не очень, призналась я, поднимаясь. Я классическая зануда-зубрилка. Если хотите, могу подготовить презентацию о самых ярких выпускниках факультета. Свежо, оригинально. А вы знаете наших лучших выпускников? Пока нет, но есть библиотека, архивы, списки. И вы готовы этим заняться? Если это поможет любимому факультету, безусловно, и самое главное, это откроет путь к моей цели. Даже не представляла, что всё выйдет так легко и просто.